Ему не нравилась подозрительная медлительность Филимона Прокопича. Чем черт не шутит в ночную пору, но вот из-за двери окликнул охотника низкий женский голос, ее голос Дуни Юсковой, той самой Дуни, и ласковый, и нежный, и взволнованный. Это ты, капитан, позвала она. И у него даже сердце толкнулось сильнее, сейчас он увидит ее. И что ж такого, что она стала женой Филимона? Просто ее новая связь, как и десятки прошлых от лютой бабьей крови. «Откуда ты, Боже мой, я так ждала?» — бормотала Авдотья Лизаровна, когда он вошел в сене и втащил за собой два тяжелых мешка, которые положил в угол за сенную дверь. «Я же теперь замужем, знаешь, а? Филимон-то не узнал тебя». «Трясет меня. Капитан, — говорит, — какой-то ломится. Меня так и подбросило на постели. Тут старуха у меня побывала. Говорит, нету капитана, есть слуга, свидетели еговы. Тихо, Дуня, тихо». В синях он сбросил дождевик, сунул пистолет в карман брюк, а тогда уже направился за Дуней в избу. С темноты на свет прищурил глаза, поздоровался с Филимоном Прокопичем. Тот стоял возле стола, едва успев надернуть на себя шаровары, босоногий, растерянный. Пальцы его копошились в бороде. Вся передняя изба услана самотканными половиками, окна завешены тюлем и драпри А с улицы закрыты ставнями. Филимон Прокопич и Авдотья Елизаровна живут за закрытыми ставнями. Мало ли кому вздумается заглянуть через окно в дом. Гость сбросил с себя промокший солдатский бушлат, разделся. Под ним была затасканная гимнастерка с оборванными пуговицами, засаленные шаровары. Болотные сапоги он снял у порога и прошел в передний угол в шерстяных чулках. Любил тепло и даже летом. Давал себя знать давнишний ревматизм. Филимон Прокопич вынес из горницы стул с высокой спинкой еще юсковское достояние. «Присаживайтесь, Иннокентич», — промямлил Филимон Прокопич. Гость криво усмехнулся. «А ты, Севастьян, не узнал своих крестьян?» «Существительно. Так ты и родного сына не узнаешь». Филимона Прокопича передернуло, будто он завязил ржавую иглу в пятку. Что верно, то верно, родного сына он не узнал однажды. Хе-хе-хе, всяк приключается, Иннокентич. Ты что-то путаешь, Прокопич. Какой Иннокентич? Я, например, не Иннокентич, а Михайло Павлович Невзоров. Прибыл к вам для отлова живых зверей. И еще человек со мною. Ты с тем человеком, Филимон Прокопич, выйдешь в тайгу к себе на заимку. Там он тебе кое-что объяснит. А я передохну и найду к вам дорогу сам. У Филимона Прокопича перехватило дух. Вот так гость с дальней дороги, мешкая, берет быка за рога и во глобли. Тяни, Филя, Таковский, а он здесь останется, с его законной женой. Да мне вроде не к спеху на займку. Еще что-то хотел сказать Филимон Прокопич, но внезапно осекся, встретившись со звероватыми глазами нежданного гостя. Взгляд был не то чтобы суровый, страшный, скорее всего, урезонивающий, напоминающий. — Послушай, Боровиков, ты в самом деле хромаешь на память, — начал Михаил Павлович, приблизившись к хозяину дома настолько, что тот почувствовал на своем лице его дыхание. — Забыл, как мы ждали с тобой перемен совсем недавно, и ты помогал мне хлебом и солью, помнишь? А сейчас не сможешь? Тогда говори сразу, примем меры. Обязаны будем принять, других поворотов в жизни нет. У Филимона Прокопича заребило в глазах, лампа от чего-то потускнела, огонек в пузыре стекла, осел, замигал, Окно расплылось во всю стену, не ждал, не ведал, и нагрянула нечистая сила, приперла к стене ни дохнуть, ни моргнуть глазом, Куда ни кинь везде клин. И так плохо, и так нехорошо.